Глава одиннадцатая. Допрос. Алексея Холмогорова, в отличие от обычных арестованных по подозрению в убийстве, заключили не в камеру предварительного заключения тюрьмы, а доставили в управление КГБ. Допрос вел сам полковник Вольский. Все это удивило советника-патриарха, хотя подсознательно он был готов к такому повороту событий. В кабинет начальника вошел невысокого роста рожеволосый мужчина в темных очках. Арестованный молча сидел возле стола напротив Вольского. Голова Алексея была перебинтована, на затылке виднелось розовое от крови пятно. Позади него сидел странный субъект, который тоже молчал и внимательно слушал. «Значит, вы утверждаете, Алексей Андреевич?» металлическим тоном произнес Адам Казимирович что ваша фамилия Холмогоров. Алексей вежливо улыбнулся. У вас мои документы. Полковник ехидно оскалился. Они могут быть и фальшивыми, гражданин задержанный, сказал Вольский. Могут, но мои документы настоящие. А вот это покажет экспертиза. Холмогоров недовольно откинулся на стуле. Зачем же усложнять процесс, сказал он. Позвоните в вашу епархию или в Загорск, и здесь и там вам быстро подтвердят подлинность моих документов. Полковник бросил на задержанного недоброжелательный взгляд. Вольского раздражал этот спокойный, самоуверенный москвич, который не мигал, как остальные арестованные глазами, и не отводил их суетливо в сторону. Наоборот, он как бы сверлил взглядом Адама Казимировича, и у полковника помимо его воли на душе становилось как-то неуютно и беспокойно. «Не стоит учить меня, что мне делать», – бросил он. «Я вас не учу. Просто жаль моего и вашего времени, господин следователь. У меня его достаточно. Зато я ограничен во времени, и мне нужно завтра быть в Москве. Когда выясним вашу личность и что вы делали в квартире убитого, тогда и вернетесь домой» если, конечно, за вами не числится никаких преступлений». Холмогоров привстал. «Какие преступления?» – возмутился он. «Я советник патриарха и прибыл сюда для того...» Колобок стукнул по столу кулаком. «Сядьте, подозреваемый!» – повысил он голос. «Это мы сейчас и выясняем, для чего вы оказались в квартире убитого и кто вас подослал к нему». Алексей усмехнулся. «Мне нужно позвонить своему адвокату», – спокойно произнес москвич. «Здесь решаю я, что нужно, а чего нельзя делать», – окрысился полковник. «А я буду жаловаться», – сказал ровным голосом Алексей Андреевич. Холмогоров хотел еще что-то прибавить к сказанному, но в разговор вмешался рожеволосый человек в темных очках. Он вежливо кашлянул и слегка картавя спросил у Алексея, «Холмогоров, вы считаете, что сюда вас привезли из-за того, что у нас нет других дел?» Арестованный хотел было вспылить, но сдержался. «Я этого не утверждаю», – не поворачивая головы, сказал он. «Думаю, что дело обстоит очень серьезно, если мне уделяют такое пристальное внимание в солидном ведомстве». Неожиданно для Холмогорова и еще более для полковника инкогнито ответил. Вы совершенно правы и даже не знаете, насколько вы близки к истине. Мужчина встал и, обойдя Холмогорова, посмотрел в глаза задержанного. Вы человек не глупый. Благодарю за информацию. Рыжеволосый не обратил внимания на колкую любезность Холмогорова. И прекрасно понимаете, продолжал он, как ни в чем не бывало, что КГБ пустяками не занимается. Алексей сочувственно покачал перебинтованной головой, от чего вдруг резко кольнуло в раненом месте. «Надеюсь. Ленкевич?» – монотонно повествовал инкогнито. «Или отец Никифор? Нас интересует постольку-поскольку. В этой игре он простая пешка». Холмогоров удивленно вскинул тонкие брови. Он не понял, куда клонит этот странный тип. «В игре и пешка иногда становится ферзем», – возразил советник патриарха. «Но не в нашей партии», – притворно-равнодушно произнес собеседник. «По нашим сведениям, Ленкевич работал на одну из зарубежных спецслужб, и от него идут некоторые ниточки в западном направлении». «А я думаю», – уверенно произнес задержанный, – «что это абсолютная чушь. «Я хоть и немного знаю отца Никифора, но уверен, что вы заблуждаетесь и вас неверно информировали». Ленкевич производил очень хорошее впечатление. Вопреки ожиданиям присутствующих, говоривший не стал вступать в полемику с допрашиваемым, а добродушно улыбнувшись, дружески произнес. «Вы так считаете?» Алексей, несмотря на дружеский тон рыжеволосого мужчины, почувствовал фальш в его интонации. «Да. Прекрасно. Докажите это. Интересно, как?» Рожеволосый поправил очки и присел на край стола полковника. «А очень просто», усмехнулся он. «Мы хотим знать о нем как можно больше. Возможно, рассказав о нем, его друзьях, привычках, вы измените наше мнение о вашем приятеле в самую лучшую сторону». Холмогуров презрительно усмехнулся и гордо поднял голову. В его глазах читались спокойствие и превосходство. Следователи невольно отвели в сторону глаза. «Вы предлагаете мне стать осведомителем?» Игриво произнес советник патриарха. «Зачем же так грубо?» Удивился рыжий инкогнито. «Как честный гражданин, вы обязаны сообщить нам все, что вам известно о Ленкевиче и его связях». «Как человек честный, я вам отвечу», – сказал Алексей. «Но только то, что посчитаю нужным». Полковник Вольский, молча следивший за разговором присутствующих, вдруг не выдержал и, повысив голос, осек Холмогорова. «На-на, задержанный!» – возмутился полковник и даже привстал со стула. «Попрошу не забываться». Алексей молча посмотрел на круглого человека – который под его взглядом вдруг побагровел и напыжился, словно налившийся кровью клоп. Адам Казимирович хотел было показать Холмогорову, кто здесь начальник, но рожеволосый, незаметным жестом руки осадил ретивого комитетчика. «Не стоит, Адам Казимирович, начинать разговор на повышенных тонах», примирительным тоном утихомирил он Вольского. «Все мы здесь люди взрослые, понимаем всю серьезность положения». «Не так ли?» Холмогоров неопределенно повел бровью. «Гнев и раздражительность в любом деле никогда не были хорошими советчиками», сказал он. Инкогнито повеселел. «Вот, видите, Адам Казимирович?» воскликнул он. «Я был уверен, что мы поладим». Вольский недоверчиво взглянул на своего коллегу, потом на арестованного, и недовольно кашлянул. Он не верил в успех затеи своего босса. Однако, ничего не сказав, он сделал новую попытку выяснить интересующие их подробности. «Допустим, вы Холмогоров Алексей Андреевич, советник патриарха всея Руси», – начал полковник. «И приехали в Минск для выбора места под строительство православной церкви». «Не совсем». «То есть». «Место мы уже выбрали» пояснил советник патриарха. «Но появились кое-какие осложнения, и, возможно, придется подыскивать новое». «Место под застройку?» «Да, но по правде сказать оно мне и не очень-то нравилось», признался Алексей. Комитетчики переглянулись, и Холмогоров почувствовал, что попал в цель. «Это которая в Сухарево?» поинтересовался полковник. «Да». «А не могли бы вы поподробнее нам описать его?» – попросил Рожеволосый. Арестованный насторожился, но виду не подал и небрежно бросил собеседнику. «Да я уже и не помню точно. Но если вас это так интересует, то, я думаю, в мэрии должен быть план строительства храма, и там указано место закладки фундамента здания». Рожеволосый зло усмехнулся. «На плане?» «Указана огромная территория под целый комплекс», – сообщил он. «А нам бы хотелось более детального ответа». Алексей вспомнился утренний разговор с отцом Никифором по телефону. Он все более убеждался в том, что Ленкевич не просто так говорил о месте застройки и его ошибке, которую мог совершить только он. И эта «ошибка» – в кавычках – от Бога. «А при чем тут место застройки?» Приняв правила игры следователей, наивно удивился Холмогоров. Этот неожиданный вопрос поставил в тупик хозяев кабинета. Правда, он напрашивался сам собой, но комитетчики, привыкшие только допрашивать задержанных арестантов, так увлеклись допросом, что первое мгновение опешили, и в кабинете повисла нелепая тишина. «Мне кажется», – продолжал игру Алексей, прикидываясь простачком, «Вас должен интересовать сам факт убийства, а не какие-то там мелочи вроде моей работы, совсем не относящиеся к данному вопросу». Следователи поняли свой промах и, спохватившись, сменили тему разговора. К чести Холмогорова, они не заметили игры арестованного и поверили в его искренность. «Нас интересуют всякие мелочи, но вы совершенно правы». «Место застройки никакого отношения к делу не имеет», – согласился полковник Вольский, продолжая внимательно наблюдать за реакцией советника-патриарха. Однако Алексей был по-прежнему невозмутим и спокоен. «Если вы не имеете к убийству никакого отношения, тогда, может быть, вы кого-нибудь подозреваете в преступлении?» Тут Холмогоров и в самом деле возмутился. Я же говорил вашему сотруднику, который доставил меня сюда, что в квартире Ленкевича на меня напал какой-то человек. А вы можете его описать? Нет. Все произошло так неожиданно, что я успел увидеть только его спину. Единственное, что я заметил, так это то, что мужчина был крепкого телосложения и невысокого роста. А дальше я позвонил в милицию, и один из ваших коллег Не вдаваясь в подробности, арестовал меня. Вольский недовольно хмыкнул в кулак и почесал свой короткий картошкой нос. «Вас не арестовали», пояснил Адам Казимирович, «а задержали на месте преступления, что вполне логично и по закону». Холмогуров не стал возражать стражам порядка, зная по своему опыту, что это в данной ситуации ни к чему хорошему не приведет а только навредит. Ну что ж, возможно. А вам, Ленкевич, не звонил в Москву? Алексей не стал скрывать, понимая, что это все равно выяснится. Звонил. И о чем вы говорили? Да, в общем-то, о работе. Полковник замялся и бросил взгляд на притихшего у окна рыжеволосого мужчину. Тот молча кивнул, как бы благословляя на вторую попытку. — А он случайно не поделился с вами своими страхами или предчувствиями? — спросил Вольский. Алексей задумался, всем видом показывая, что сильно напрягает память. — Да нет, — сказал он. — Разве что жаловался на усталость и плохое самочувствие. Полковник недовольно скрипнул зубами. Как опытный комитетчик он не доверял задержанным, а этому смышленому московскому церковнику тем паче. Но со здоровьем у нас у всех не очень», – многозначительно произнес он. «А вот относительно своих врагов или знакомых...» Алексей пожал плечами, понимая, куда клонит полковник Вольский, но не стал передавать содержание разговора, к тому же на той пленке, которую он выбросил в мусорное ведро, уже трудно было что-либо разобрать. «Нет, не припомню». Ответ пришелся явно не по вкусу и полковнику, и рыжеволосому. Однако Вольский, как натренированный охотничий пес, рыл землю носом, пытаясь хоть что-то выудить из самонадеянного и непробиваемого московского гостя. «Как я понимаю, у вас много друзей и знакомых среди священнослужителей», то ли спросил, то ли утверждал Адам Казимирович. Полковник пристально всматривался в глаза Холмогорова, но, как он ни старался, ему не удавалось проникнуть в глубину души Алексея. Арестованный спокойно выдерживал эти взгляды, а следователь нервно и злобно отводил глаза, словно школьник перед учителем. «Не совсем», – уклончиво ответил Алексей. «Духовного сана я не имею, а, следовательно, мало встречаюсь с людьми церкви. Разве что только по службе». А не встречались ли вы с настоятелем храма «Нечаянная радость»?» Алексей напрягся, что не ушло от внимания следователей. «Может быть», — ответил Холмогоров. «Разок-другой, да все не упомнишь». «И, наверное, уже не помните о причине ваших встреч», — язвительно спросил Вольский. Холмогоров поправил волосы на голове. «К сожалению, позабыл». Полковник, понимающих хмыкнул. «Бывает, все мы люди». Адам Казимирович снова бросил взгляд на Рыжеволосого, но тот не среагировал. «Хорошо». Вольский что-то записал на бумаге. Холмогоров смотрел на этого маленького упитанного человечка и все больше проникался к нему какой-то антипатией. Советник Патриарха ожидал следующего хода следователей – понимая, что они не получили того, что хотели. И их нетерпение скоро проявилось, но уже в более резкой форме. Посыпались вопросы, на которые Холмогоров едва успевал отвечать. Они касались не только убийства Ленкевича, но и личной жизни задержанного. Однако Алексей выдержал экзамен, и Адам Казимирович в душе даже пожалел, что этот высокий, широкоплечий парень с густой черной шевелюрой Не работает в его ведомстве. «Простите!» – вдруг неожиданно вмешался Рожеволосый. «А какие отношения у вас с Ладанином?» Холмогоров удивленно повернул голову. Вопрос застал его врасплох. Он напряг память. «Несомненно, Алексей где-то слышал эту фамилию. Но где?» «Ладанин?» «Да, да, Ладанин Борис Петрович». Подтвердил ржеволосый мужчина. Алексей прищурил глаза лихорадочно, вспоминая человека с этой фамилией. Ладанин, Ладанин. Да, да, Ладанин. И вдруг Холмогоров вспомнил. Это же друг его наставника, которому он должен передать письмо. Фу! Тяжело вздохнув, подумал Алексей. Слава богу, что я оставил письмо. Присутствующие с интересом наблюдали за арестованным и поняли, что он знает человека по фамилии Ладанин. Однако их предположение было верно лишь наполовину. «Если мне не изменяет память», – сказал советник патриарха, «он то ли ботаник, то ли какой-то...» Глаза у комитетчиков азартно загорелись. «Доктор исторических наук», – подсказал ржеволосый мужчина и подошел к Холмогорову. «Профессор!» добавил Вольский. Алексей радостно махнул рукой. «Точно! Историк!» радостно воскликнул он. «Вспомнил!» Полковник Вольский даже подался вперед, внутренне предчувствуя удачу. «Вы с ним знакомы?» Однако к большому разочарованию следователей задержанный виновато развел руками. «К большому сожалению, нет». Следователи удивленно открыли рты. «Как?» – в один голос воскликнули они. «Вы же только что утверждали, что вспомнили». «Да, вспомнил», – спокойно ответил Алексей. «Я читал о нем в газете, но лично с ним не знаком». «А вы нас не вводите в заблуждение?» Холмогоров обвел комитетчиков уверенным взглядом и твердо произнес «С профессором Ладанином я не знаком и могу в этом поклясться». Человек в очках со всего размаха ударил ладонью по столу, отчего, вопреки ожиданиям, не арестованный, а Адам Казимирович вздрогнул и побледнел. «Это все ложь!» – Проскрипел рожеволосый. «Вы прекрасно знаете, о чем и о ком мы говорим, гражданин задержанный, но вы не желаете помочь следствию!» Холмогоров равнодушно пожал плечами. «Я как пионер всегда готов!» Рожеволосый понял, что советник патриарха насмехается над ними и ведет свою игру. Он зло посмотрел на Холмогорова и Вольского. Колобок съежился и пробубнил. «Он еще издевается!» Алексей отрицательно покачал головой. «Совсем наоборот!» Мужчина в очках понял, что сегодня они проиграли этот важный разговор. «Верим, конечно, верим!» Ядовито улыбнулся он. «Но и проверим!» «Вы пока отдохните, а мы сверим ваши показания и разберемся, где правда, а где ложь!» Холмогуров понял, что его так просто не отпустят и вляпался он сильно. «Я так понял, что мы не расстаемся еще». О, вы нет». «Адам Казимирович, пусть задержанный подпишет протокол допроса и отдохнет немного». Алексей посмотрел на рыжеволосого и требовательно заявил. «Мне будет намного приятнее отдыхать, ежели вы представите мне возможность встретиться с адвокатом или позвонить в епархию» патриаршему Экзарху Филарету. «Всему свое время, голубчик!» Рожеволосый, сняв очки, решительно вышел из кабинета полковника. Адам Казимирович при этом почтительно привстал. Когда дверь захлопнулась, полковник облегченно вздохнул и с ненавистью посмотрел на узника. Страничка истории. Грех. Ночь спустилась на землю, и было темно. Луна иногда пробивалась сквозь толщу облаков, освещая огромный валун и небольшой отряд военных, сопровождающих несколько груженных повозок. Неожиданно вспыхнули огоньки, и из леса донеслись звуки выстрелов. Несколько охранников упали замертво. «Спешится!» – приказал унтер-офицер. Охранники спешились, и завязалась перестрелка. Но длилась она недолго. Из леса выскочили вооруженные люди и перебили всю охрану. Нападающие тоже потеряли несколько человек, но сокровища стоили того. Рожеволосый революционер подбежал к повозке и откинул брезент. В повозке сверкало золото. Гольдберг победоносно посмотрел на своего товарища по партии и самодовольно произнес. «Ну что?» «Теперь мы сможем на эти сокровища купить не только оружие, но и подкупить всех чиновников». «Да», – согласился революционер. «Ты, Абрам, на деле доказал свою преданность партии». Он хотел еще что-то добавить к сказанному, но вдруг прогремели выстрелы. Из засады выскочили полицейские и не успели революционера опомниться, как их настигли смертоносные свинцовые пули». Амар Тулеев подгонял своих подчиненных. Те старались из последних сил, закапывая в глубокие, заранее вырытые ямы и сокровища, и трупы. «Поднажми, братцы!» – прикрикнул он. «Через час будем в кабаке гудеть!» Скорее бы уж!» – устало отозвались подручные. Татарин был обеспокоен и осмотрел все трупы. Рожеволосого осведомителя среди убитых не было. Когда дело было сделано, убийцы завалились в небольшой трактир, где их ожидало угощение Амара Тулеева. Фирменная водка с ядом.